Реальность создаётся сознанием. Герои сами творят свою жизнь, такую, какую хотят. Они могут находиться во многих местах одновременно и испытывать все возможности сразу, а потом реализуют одну, самую лучшую. Регги, один из героев фильма. Так что же всё-таки мы знаем? Меня мучает вечный вопрос: я ли творю реальность или она творит меня? Любая речь, действие и поведение это колебания сознания. Любая жизнь есть его следствие и поддерживается сознанием. Вся вселенная является проявлением сознания. Реальность вселенной безграничный океан сознания, которое пребывает в постоянном движении. Махараши Махеш Йоги. Все дороги, по которым мы прошли в предыдущих главах, ведут сюда. И все последующие главы станут следствиями размышлений над этим вечным вопросом. Каждый из нас рано или поздно спрашивает себя: я творю свою реальность или я лист, гонимый ветром? Я источник собственной жизни или моя жизнь звено в цепи событий, которая тянется от момента большого взрыва? В главе Что такое реальность мы выяснили. Человек отвечает на вопрос о природе реальности всякий раз, когда встаёт с постели, всякий раз, когда вступает во взаимодействие с окружающим миром. Но отвечает ли он на него, когда пребывает в своём внутреннем мире? И если да, а также если верно то, что мы творим свою реальность, тогда наши построения внутри предшествуют нашим ответам данным снаружи. Вот почему эта глава самая важная в книге. Человек творит реальность эта идея была и остаётся центральной в учениях духовных, метафизических, оккультных и алхимических традиций. Как вверху, так и внизу, как внутри, так и снаружи. Такой взгляд на мир считается в них истинным и фундаментальным. Но всё же здравый смысл подсказывает, что мы сами создаём многие обстоятельства нашей жизни выбираем, например, где сегодня будем обедать, с кем связать судьбу, на каком автомобиле ездить. Но взять на себя ответственность за случайное падение дерева на чью-то машину мы не решаемся. Это кажется нам слишком опрометчивым поступком. На самом деле концепция, согласно которой вы творите окружающую вас реальность, ведь она существует, значит, кто-то должен это делать имеет несметное количество нюансов. Она вызывает массу вопросов и возражений. Например, если то, что я создаю, и то, что вы создаёте, отличается, что тогда реализуется? Я никогда не сотворил бы такого, заполните сами в своей жизни. Что означают случайные совпадения? Ребёнок, умирающий от голода, сам создал себе такую жизнь. А что вы скажете о природных катаклизмах? Кто этот я, который творит? Все эти вопросы в свою очередь связываются людьми с законом кармы и принципом возмездия, теорией перерождений, учением о трансцендентном я, с рассуждениями о личной ответственности и отношениях преступника и жертвы. Но вот в чём суть: Самое большое воздействие на вашу жизнь оказывают не различные теории и рассуждения, а то, как вы сами себе отвечаете на вопрос: творю ли я реальность? Он, подобно забору, разделяет человеческий мир. Так по какую сторону этого забора вы стоите? Нужно признать, что даже материальный мир вокруг нас стулья, столы, комнаты, ковры Все это лишь возможные движения сознания. Амит Гасвами, доктор философии. Смертный приговор дуализму. Мой сын Эван, физик. Он сказал, что если я поддерживаю одну реальность, а кто-то некую другую, то происходит кумуляция, концентрация энергии взрыва в определенном направлении. Что бы это значило? Сегодня вечером разыгрывают кубок по футболу. И реальность, создаваемая игроками одной команды, существенно отличается от реальности игроков другой, и воплотиться только одна из этих двух реальностей. Кендасперт, доктор философии. В предыдущей главе, власть разума над материей, мы видели, как намерение влияет на микромир, структурирует хаос квантовых событий. А в главе Наблюдатель мы видели Как акт наблюдения схлопывает облако вероятных возможностей в единственное определённое состояние. В главе Квантовая физика мы выяснили, что твёрдая и устойчивая реальность не так уж твёрда и устойчива, как нам представлялось, и все во вселенной взаимосвязаны. Так что параллели между этими разделами книги и главой Реальность создаётся сознанием очевидны, как считает Нобелевский лауреат Физик из Принстона Джон Уиллер: В современных повседневных обстоятельствах неразумно поддерживать представление о том, что мир существует независимо от нас. По его мнению, мы не просто зрители спектакля, разворачивающегося на космической сцене, но авторы и творцы единой вселенной. Амит Гасвами говорит: Все мы привыкли думать, что окружающий мир существует независимо от наших усилий и выбора. А чтобы не вступать в противоречие с квантовой физикой, считает Гасвами, мы должны отогнать подобные мысли. Вместо этого нужно признать, что даже материальный мир вокруг нас стулья, столы, комнаты, ковры всё это лишь возможные движения сознания. Я каждый миг выбираю из этих движений то, которое будет проявлено как мой фактический опыт. Эти объяснения как и вся новая физика в целом, выносят смертный приговор дуализму. Не сознание первично, материя вторично, а единство сознания и материи. Не сознание творит реальность, но сознание есть сама эта реальность. Во время работы над фильмом «Так что же все-таки мы знаем?» я постоянно говорил о себе. «Это будет потрясающе, я уверена в этом». Поэтому всякий раз, когда возникали проблемы, они не могли меня выбить из седла, ведь я точно знала, что мы движемся к успеху. Но самое большое испытание поджидало нас в конце. Перед нами встала очень сложная задача. У нас было куча материала, отснятого на плёнку HDTV 35 мм, mm, и море компьютерной графики. Их надо было как-то совместить а затем снова перевести в 35-миллиметровый формат. К тому же у нас было очень мало времени. Мы должны были сдать плёнку в прокат буквально через пару дней, в понедельник, 3 февраля. Если бы мы не представили фильм к этому сроку, то первый показ состоялся бы только в мае. Мы работали не покладая рук. Чем ближе была финишная черта, тем чаще мы впадали в панику. Не успеем, но всё-таки держались. Наш агент вылетел с одной отпечатанной пленкой в Вашингтон и сдал ее за два часа до назначенного срока. Позже он признался, если бы раньше кто-нибудь сказал ему, что фильм выйдет в прокат вовремя, он бы со стопроцентной уверенностью утверждал, что это невозможно. Бэтси. Посмотрите, что находится по обе стороны этого забора. Сознание, физическая реальность, разум, материя, духовность. Наука. Трансцендентальное я, природа, Бог, материальные объекты. Последовательно, глава за главой мы рассматривали отношение между этими двумя сторонами. Мы искали причинные связи. Что причина, а что следствие? Существует ли между ними противоречие? Кто создал это противоречие? И кто в конце концов сидит на заборе свесив ноги по обе его стороны это мы но со смертью дуализма исчезают и связи и противоречия всё становится одним всё взаимозависимо и едино именно об этом постоянно твердят исследователи феномена сознания го с вами признаёт насколько трудно приспособиться к новому мышлению оно противоречит нашему повседневному опыту он говорит Вам нужна всего лишь радикальная смена образа мыслей. Но она должна быть достаточно радикальной. Это невероятно трудно, потому что мы привыкли представлять, что мир живёт независимо от нашего опыта. Но это не так. Квантовая физика неоспоримо это доказывает. Всё это в 1970-е годы заставило однажды Фреда Алана Вольфа воскликнуть: "Я сам создаю свою реальность". Участники возникшего в то время движения New Age, Новая эра, немедленно ухватились за эту фразу и превратили её в лозунг. Но и тогда многие физики говорили и сегодня продолжают утверждать, концепция реальность создаётся сознанием не столь очевидна, чтобы можно было до конца её принять. Мы уже цитировали слова доктора Вольфа: "Вы не изменяете реальность вокруг себя, Вы не изменяете стулья, грузовики, бульдозеры, ракеты. Нет. Кто что создаёт? Был проведён такой эксперимент. Испытуемых просили съесть нечто такое, что они считали лакомством, но не употребляли из-за убеждения, что это вредно для здоровья. У тех, кто кушал с ощущением вины и наносимого себе ущерба, врачи фиксировали заметное ослабление иммунной системы но у тех, кто просто получал удовольствие от участия в эксперименте, смакуя лакомства, иммунитет даже усилился, Даниэль Монти, доктор медицины. Доктор Вольф продолжает. При рассмотрении вопроса о создании реальности всплывает ещё один вопрос. Что происходит, когда два человека создают разные реальности? Следует понимать, внутреннее я и эго не одно и то же. Предположение о том, что человек как эгоистичная личность может творить окружающий его мир, скорее всего, неверно, говорит Амит Гасвами. Стало ясно, что я создаю собственную реальность в своём сознании. Я выхожу в совершенно необычную сферу моего внутреннего мира, в которой субъекты и объекты расщепляются и исчезают. Прибывая именно в этом состоянии, я творю реальность Вот почему лекавания представители New Age по поводу моего утверждения постепенно сошло на нет. Они были вынуждены осознать, что ничего даром не даётся. Прежде чем мы сможем творить собственные миры, нам надо научиться медитировать и достигать необычных состояний сознания. Итак, мы видим, концепция реальность создаётся сознанием порождает вопросы: какое это сознание? В какой сфере сознания происходит акт творения? Какое я его осуществляет? Замечательной иллюстрацией значимости подобных вопросов служит фильм Запретная планета. Люди на некой планете конструируют машину, которая превращает их мысли в физическую реальность. Работа над проектом завершена, машина создана, и они её включают. Все их мечты мгновенно воплощаются в жизнь. Они создают роскошные особняки, фишенебельные автомобили, красивые парки. Наступление великого дня отмечают на великолепном банкете. Потом отбывают на новых авто в свои новые особняки и ложатся спать. А на следующее утро просыпаются на опустошённой планете. Согласно мнению доктора Дина Радина, наши мысли и желания не воплощаются в реальность по одной весьма серьёзной причине. Всё, что вы делаете, всё, что думаете и о чём мечтаете, распространяется во вселенной и естественно влияет на неё. Но она бесконечна и едина, и наши маленькие мыслишки и пристрастия не могут привести такую махину к немедленной и сколь-нибудь существенной перемене. Полагаю, что если бы наши мимолётные прихоти могли изменять реальность, мы почти сразу уничтожили бы этот мир. Вспомните, сколько раз случалось, кто-то на шоссе подрезал ваш автомобиль, и вы, ну, вы знаете, о чём в тот момент подумали. Или такой вариант. Ваша супруга или супруг сделала, сделал, а вы сказали: "Что если бы ваши мысли и пожелания немедленно стали реальностью?" Похоже, если принять рассуждения доктора Радина, вселенная защищает нас от самих же себя. Внутренний настрой решает всё. Я не могу доказать, что ты существуешь в окружающей меня реальности и имеешь сознание, а ты не можешь доказать, что сознанием обладаю я. Стюарт Хеймров, доктор медицины. Вот две фундаментальные вещи, которым учит рамта в своей школе просвещения. Первая природу реальности творят сознание и энергия. Второе Внутренний настрой решает всё. Первая аксиома отвечает на вопрос, как создаётся собственный мир, а вторая почему. Недавно учёные Элен Лангер и Ребекка Леви из Гарварда провели сравнительное исследование состояния памяти пожилых представителей различных культур. Они установили следующее: многие американцы преклонного возраста А жителям США свойственно бояться старости и полагать, что с годами силы уходят. Жалуются на плохую память. В представлениях же китайской культуры старость это пора покоя и мудрости. Её никто не боится, и к ней проявляют глубокое почтение. Поэтому пожилые китайцы с возрастом почти не теряют силу памяти, а кое-кто из них достигает успехов в учёбе наравне с молодыми людьми. Вывод, к которому пришли учёные: в каждой культуре состояние памяти людей преклонного возраста точно соответствует тому отношению к старости, которое в данной культуре преобладает. Французы пьют вино, курят сигареты, любят печенье, сплошной сахар, насыщенные холестерином соусы и при этом доживают до весьма преклонных лет здоровыми, весёлыми и счастливыми проводилось множество исследований, чтобы выяснить секрет этого явления. Ведь согласно современным представлениям медиков, все любители печенья нуждаются в операции по коронарному шунтированию. Но никакой здесь тайны нет. Весь секрет в отношении, настрое. Французы едят с удовольствием и не испытывают за обеденным столом чувства вины или страха. На уровне личности это называется настроем на уровне целой культуры парадигмой если мы говорим о человеке как о гражданине мира мы называем это законом как внутри, так и снаружи, как вверху, так и внизу. Помните, мы говорили, глава, что такое реальность, может быть расположена в книге где угодно. На самом деле, она присутствует в книге везде. Действительно, в главе Зрение и восприятие речь идёт о том, что мозг создаёт образы, которые мы воспринимаем как реальность. В главе Смена парадигмы о том, как новые идеи и открытия постепенно изменяют общепринятые представления о мире. Из глав Квантовая физика и наблюдатель мы узнали о феноменах квантового мира и о влиянии сознания на субатомную реальность. Глава. Власть разума над материей стирает грань между видимым миром и невидимым и указывает на теснейшую связь между ними. Другими словами, все ранее перечисленные разделы книги посвящены сознанию реальности и их взаимосвязи. С тем, что принцип реальность создаётся сознанием реально работает, мы в работе над фильмом сталкивались не раз. Случались сотни показательных мелочей, Мы даже рассчитывали на них, чтобы вырваться из тисков какой-нибудь проблемы. Вот, например, нам надо было подобрать песню к сцене вечеринки, и наш выбор пал на Приятное чувство группы Аэросмит. Но с этой песней мы никак не могли добиться нужного результата. Мы стали искать нечто другое. Искали и искали, но ничего не находили. И вот однажды я очень сильно из-за этого расстроился и сказал, весьма сосредоточенно и с напором: Я хочу услышать песню по радио сейчас же. И зазвучала песня Запахшие на чувства группы Бостон. Это было просто великолепно. Она идеально подходила к сцене. Доказательство ли это? Для меня да. Уилл. Заглянем вперёд. Глава Мозг 101 о том, как наши настроения кодируются в нейронных сетях и что из этого получается. Главы Эмоции и пагубные зависимости отвечают на вопрос: почему я создал реальность, в которой мне плохо? Глава: Почему мы не волшебники? О том, почему мы не творим такую реальность, о которой, как нам кажется, мечтаем. Из главы Желание, выбор, намерение и изменение мы узнаем, как правильно пользоваться инструментом сознания. А в её разделе наблюдение и перемены, обсудим результаты его использования. Но есть ли доказательства того, что реальность создаётся сознанием в космическом масштабе? Похоже, истинность этой концепции подтверждают события, происходящие на самых разных уровнях бытия, как вверху, так и внизу. Мы находим свидетельства в пользу этой концепции в результатах квантовых экспериментов, и в утверждениях выдающихся физиков. Но являются ли они доказательствами? Дин Радин замечает: к понятию доказательства в науке относятся настороженно. Мы можем привести свидетельство чего-либо. Мы можем утверждать с некоторой степенью уверенности, что дело обстоит так, а не иначе. Кто-нибудь когда-нибудь доказывал гравитацию? Ньютон сказал, что гравитация Это сила притяжения между массами. Эйнштейн утверждал, что масса искривляет геометрию пространства-времени, и это причина того, что массы притягиваются друг к другу. Но эти великие учёные не могли доказать, что изрекали истины. Вообще говоря, в лучшем случае можно создать математическое описание явления, которому не противоречат никакие известные нам факты. И в этот момент мы, создатели фильма, растерянно развели руками и упали с забора. Создание фильма, так что же всё-таки мы знаем? Мы решили быть учёными-исследователями собственной жизни, и результат этих усилий оказался великолепным. Мы изменили нашу жизнь к лучшему, работая над фильмом "Так что же всё-таки мы знаем?". Мы поклялись не лицемерить и не заниматься словоплудьем. Мы собирались перейти от теории к практике. То есть мы хотели строить жизнь, руководствуясь идеями, изложенными героями нашей картины. И больше всего нас привлекали две темы, поднятые этими замечательными людьми: эмоциональная зависимость и создание собственной реальности. Другими словами, мы решили быть учёными-исследователями собственной жизни использовать научный подход в изучении и анализе своих судеб и посмотреть, работает ли это. И результат этих усилий оказался великолепным. Мы изменили нашу жизнь к лучшему. С другой стороны, фильм-то вначале был назван Так что же нафиг мы знаем. Это потом мы заглушили в названии нехорошее словечко и заменили его на всё-таки. Оригинальное название фильма What the blip do we know? Слово "блип" подразумевает короткий звуковой сигнал, который нередко включают на телевидении, чтобы заглушить ненормативные выражения интервьюируемого. Так что неясно, захотите ли вы прислушиваться к нам. На самом деле, тот, кого вы слушаете и должны слушать, вы сами. Масса за массой. Я снимал одну сцену в Багдадском театре. Мы должны были работать с полуночи до рассвета, а утром очистить помещение. Мы не успевали. Я понял, что у нас всё идёт наперекосяк. Сцена совершенно не складывалась. Рамта говорит о подобных случаях: это работа масса за массой. Другими словами, мы не создавали ничего нового, а судорожно передвигали физические объекты вместо того, чтобы расслабиться и свободно творить на тонком уровне. Я понял. Надо остановиться и настроиться на нужный лад. И вспомнил одно мудрое выражение: пришло время творить, как творит Бог. Это всё, что я помню о той ночи, но к рассвету всё было сделано. Марк. Подумайте об этом. А смотрите обе стороны гипотетического забора: сознание, физическая реальность, разум материя, духовность, наука, трансцендентальное я, природа, бог, материальные объекты. Соедините мысленно пары понятий, которые показывают взаимоотношение есть. Сознание есть материя. Реальность есть сознание. Какое соотношение вы считаете наиболее правильным? Эти соотношения исключают друг друга. В чем проявляется дуализм? Является ли секс попыткой покончить с дуализмом? Как вы думаете, время для нас существует за тем, чтобы дать нам время узнать нашу силу и оценить последствия ее применения?